«Это я, я во всем виноват!» Кричал Глеб, шарахая себя по лбу костяшками пальцев, сжатых в кулак. «Дубина, решил провести психологический тест. И вот, пожалуйста, Полина пропала, нет ее, исчезла. Я чувствую, я знаю, что с ней случилось что-то ужасное». «Давай-ка без истерик, объясни толком, что за тест и вообще, что произошло, пока нас не было?» Потребовал Левка. Осунувшийся Виктор кусал нижнюю губу пытаясь погасить панику. Внутри у него все тряслось и дрожало. Не глядя, он нащупал сигареты на столе и, неосторожно перевернув пачку, все их высыпал на пол. «Не я проводил тест на Витьку!» едва не плача ответил Глеб. Сигарета, которую Виктор ценой невероятных усилий все-таки приклеил к нижней губе, тут же отвалилась и полетела вниз. «Прости!» – вскличал взвинченный Левка. «Что это за тест на Витьку, а?» Глеб метнулся к Виктору и, не обращая внимания на его слабое сопротивление, схватил за грудки, смяв в кулаках свитер, после чего заговорил жарко и взволнованно. «Я вдруг увидел то, чего раньше не замечал. Моя сестра влюблена в тебя по уши. Сначала я подумал, что ошибаюсь, но чем дольше наблюдал, тем очевиднее все становилось». А Виктор, вытаращив глаза, молча смотрел на друга. «Открыл Америку!» — закричал сбешенный Левка. — Я это понял еще лет десять назад. И Витька, наконец, тоже. — Я? — переспросил тот, часто моргая. — Я не понял. Честно говоря, я и сейчас еще не все понимаю. Глеб выпустил Витькин свитер и нервно разгладил его двумя руками. — Значит, слушай сюда. Я сказал Полине, что ты уехал на встречу с секретаршей. — Господи, зачем? — Чтобы посмотреть, — рявкнул Глеб. — Расстроится она или нет? «О, боже мой!» – завел глаза Левка. «Какой кретин!» «Кретин, согласен!» «Она расстроилась?» – с каменным лицом спросил Виктор. «Она была в трансе, и пока я чухался, удрала!» «Ты рассудил, что она поехала к офису благотворительного фонда и бросился следом?» «Ну да!» «И нашел там?» «Нашел?» «Что? Говори же, не тяни!» «Нашел свою брошенную машину, Полины в ней не было, и никаких следов!» «Никаких!» «Ты расспрашивал людей вокруг?» «Каких людей? Рабочий день давно закончился. Посмотри за окно». «Так, нам придется идти в милицию и рассказывать там всю историю. Причем рассказывать так убедительно, чтобы они поверили и начали действовать прямо сейчас», жестко заявил Виктор. «Сами мы не в состоянии найти Полину. Будем смотреть на вещи реально». «У нас есть все координаты Митрофанова», робко напомнил Левка. Может быть, стоит сначала проверить его квартиру и дачу? Это займет слишком много времени. А ну-ка, собирайтесь, — скомандовал Виктор Тоном, не допускающим возражений. Совсем недавно моя нерешительность стоила жизни Алене. Я больше не стану сидеть перед телефоном в надежде, что кто-нибудь позвонит и что-нибудь скажет, или что ситуация разрешится сама собой. Будь готов к тому, что в милиции тебе не поздоровится, — предостерег Глеб. Рассовывая вещи по карманам куртки. «Так мне и надо», — сказал Виктор. «Отпуск лучше всего проводить на клязьме с удочкой из ивового прута и банкой червей, а не понтить по Америкам. Иначе сам, в конце концов, окажешься у кого-нибудь на крючке». Первое, что почувствовала Полина, придя в себя, — это холод. Он наползал откуда-то сверху. Не сразу она сообразила, что у нее на лбу лежит полотенце со льдом. Немного подражав ресницами, Полина открыла глаза и поводила ими по сторонам. Обстановка комнаты, в которой она находилась, была впечатляющей. Кругом стояла мебель темного дерева, и каждая мелочь, дополнявшая интерьер, отличалась безупречным исполнением и изяществом. Дверь в комнату была закрыта, но где-то за стеной, вероятно, на кухне, какой-то мужчина разговаривал по телефону и смеялся. «Наверняка меня заперли на ключ, а судя по тому, что в окнах торчат верхушки деревьев, это не первый и даже не второй этаж, а жалко». Полина осторожно сняла лед с головы и села на кровати. «Ее не убили. Это хорошо или плохо? Если бандиты собираются ее пытать и мучить, то плохо. А если они вообще не планируют ее убивать, то хорошо. Надо это выяснить». «Ну, очень уж боязно. Полежу еще немного», — подумала она и снова упала на подушки Натянула плед до самого подбородка уже собралась была заплакать, как вдруг дверь приоткрылась и в комнату всунулась рыжая веснущатая физиономия. «Это вы?» — воскликнула Полина. Искорка радости, озарившая ее лицо, не осталась незамеченной рыжим типом, который теперь вошел в комнату весь целиком. Он, конечно, не подозревал, что Полина, считавшая его телохранителем Густова, ждала от него благодарности за спасение хозяйской шкуры. «Это действительно я», — ответил он, пряча руки в карманы брюк. «Крепкая же у вас башка. Всего сорок минут беспаминства, и, пожалуйста, уже готовы к новым подвигам». «Сорок минут?» — недоверчиво спросила Полина. Ей казалось, что она была в отключке по меньшей мере сутки. «Мы только что приехали. Ни один кубик льда еще не успел растаять на вашем челе». «Зачем вы меня стукнули?» Обиженно спросила Полина. «Если бы не я, ваш Густов был уже трупом». «Мой Густов! Вот это мило! Он такой же мой, как и ваш». «Да?» «Да, и не стройте мне глазки. Мне по штату не положено реагировать на смазливых девиц. Вообще-то в каждом нестандартном деле смазливые девицы попадаются пачками. Не могу же я со всеми флиртовать». Полина с трудом понимала, что он такое несет. «Чего вам от меня надо?» подавлено спросила она. «А ничего, просто я вас изолировал. Властью, данной мне государством, так сказать. Чтобы вы, лапочка, не лезли куда не следует. Один раз я предупредил вас по-хорошему, но вы не послушались». Полина оперлась на локти и снова приняла вертикальное положение. Рыжий тип не пытался ей помочь и все так же стоял поодоле, не вынимая руки из карманов «Как вас зовут?» начальственным тоном спросила она, как будто это не он шарахнул ее по голове и притащил неизвестно куда, а наоборот. «Константин Самойлов, будем знакомы. А как вас зовут, я знаю». «Что я такого сделала?» спросила Полина, «что вам пришлось меня изолировать. Спасла жизнь Густову?» Рыжий, наконец, сдвинулся с места и, сделав пару шагов, опустился на соседнее кресло и еще раз засветитесь и вас просто убьют ровным голосом пообещал он подтягиваясь вы даже представления не имеете во что блезли и я то как раз имею пробормотала полина может быть поделитесь своими соображениями предложил самойлов следя за тем как полина поднимается на ноги с какой стати хотите что то за это получить разумеется жизнь и свободу потетически сказала Полина и без всякого перехода спросила, зачем вы за мной следили? Я следил вовсе не за вами, глупая вы голова. А за кем? За Густовым? И за ним в том числе. Кстати, может, мне все-таки стоит представиться по всей форме? Кажется, я уже и так догадалась, что вы из органов. Надеюсь, вас это радует. Полину это в самом деле радовало. Однако кое-какие сомнения в правдивости его слов оставались на доказательства?» – спросила она. «Вы, главное, скажите, что является для вас доказательством?» «Возможность увидеться с братом». «Хорошо, только с одним условием. Вы расскажете мне, зачем затеяли всю эту возню вокруг благотворительного фонда». У Полины радостно замерло сердце. «Неужели рыжий действительно из органов?» «Так я могу позвонить?» – осторожно спросила она. «Давайте». Самойлов взял со столика стоявшего возле окна телефонный аппарат и поставил на кровать рядом с Полиной. «Ребята наверняка меня уже хватились», – подумала та, поежившись. «Интересно, не наделают ли они в честь этого глупостей, или прошло слишком мало времени?» Телефон зазвонил в тот самый момент, когда Глеб дрожащими руками закрывал дверь в лабораторию. Услышав пронзительную трель, он выронил ключи и метнулся обратно. да — крикнул он, схватив трубку. Виктор и Левка с напряженным вниманием следили за его реакцией, пытаясь догадаться, кто звонит. — Только не говори мне, — завопил Глеб, брызжа слюной, что все это время ты стоял в очереди за молоком. — Слава тебе, Господи, — пробормотал Левка, резко выдыхая воздух. — Это она. Виктор тоже выдохнул и только тогда заметил, что напряжение его отпустило. — Я слушаю тебя, слушаю, — громыхал Глеб. Не буду я ничего записывать, всё запомню.